Беседа протекала мирно, без всяких скрытых подвохов, хотя и с некоторыми явными подвохами. Автор уже описал парк и гостиную, но не успел описать террасу. Она была причудливо изогнутой и с обеих сторон заканчивалась беседками, увитыми плющом. Середина террасы глубоко выдавалась в парк. На лужайке виднелась крокетная площадка. На кустах роз распустились первые бутоны сорта Forsight. А теперь перейдем к киске. Она брюнетка. Выглядит никак не старше сорока шести, хотя на самом деле ей все пятьдесят шесть. Ноги у нее длинные, губы тонкие, грудь в пределах нормы. В тот раз на ней было платье джерси цвета ржавчины. Искусно подкрашенная, она казалась чрезвычайно бледной, что ей очень шло. Ваша история, правда же, чрезвычайно мила. Молодая девушка ездит на велосипеде из лагеря в лагерь, ищет своего любимого и, в конце концов, находит его на кладбище. Разумеется, я не хочу сказать, что мило найти своего возлюбленного на кладбище. Конечно, нет. Речь идет о другом. Молодой женщине удалось проехать на велосипеде через весь Эйфель, через Орденны до намюра Она добралась до Реймса. Снова доехала до Меца, вернулась домой, опять пересекла Эйфель. Ее не остановили ни зональные границы, ни государственные. Да, я знакома с этой молодой женщиной. И если бы я знала, что в прошлый раз вы говорили о ней, я бы... Я бы... трудно сказать, впрочем, что бы я сделала. Во всяком случае, попыталась бы доставить ей какое-нибудь удовольствие, хотя она особо весьма скрытная. Уже в пятьдесят втором, как только мой муж вышел из тюрьмы, уже в пятьдесят втором мы сразу отправились к ней, предварительно разыскав садовника и узнав ее адрес. Удивительно привлекательная особа. Даже я, женщина, понимаю, что перед ней трудно было устоять. И ребенок у нее тоже был прелестный, с длинными, светлыми, гладкими волосами. Моего мужа он очень растрогал. Ребенок напомнил ему молодого Бориса, хотя Борис был худой и носил очки, и все же сын казался копией отца. Правда? — высокопоставленное лицо кивнуло. Автор. Конечно, ее система воспитания оказалась в корне ложной. Ей вовсе не надо было держать мальчика дома, его следовало отдать в школу. Что не говори, ему уже минуло тогда семь с половиной. А как она обращалась с мальчиком? Это был просто бред, романтический бред. Она пела ему песни и рассказывала сказки. К тому же в голове у нее самой была каша из Гёльдерлина, Тракли и Брехта. Полное смешение стилей. И я не уверена, что в исправительной колонии Кавки подходящее чтение для ребенка, которому только-только исполнилось восемь. Не знаю также, не ведут ли грубо натуралистические изображения всех, буквально всех, человеческих органов к излишне, ну скажем, материалистическому взгляду на жизнь. И все же повторяю, в этой женщине было море обаяния, хотя в доме у нее царил полный хаос. Должна признать, что изображения некоторых органов, к тому еще увеличенные, Да, пожалуй, она немножко забежала вперед, хотя сейчас сказали бы, что она здорово отстала. Оба супруга засмеялись, автор. Но мальчик был душка, просто душка, и держался очень непринужденно. Конечно, судьба ее ужасна. Тогда ей как раз исполнилось тридцать лет, и она уже, можно сказать, потеряла трех мужей, да к тому еще брата, отца и мать. А какая гордыня! Нет, у меня не хватило мужества встретиться с ней еще раз. Так гордо она вела себя. Позже мы обменялись письмами. Это было в 55 пятом, когда мой муж ездил с Аданауром в Москву. Он разыскал в Министерстве иностранных дел одного знакомого еще по Берлину и спросил о Колтовском. Результаты были плачевны. Бабушка и дедушка этого милого малыша умерли, а тетка Лидия пропала без вести высокопоставленное лицо. Думаю, не будет преувеличением сказать, что в смерти Бориса виноваты западные союзники. Я имею в виду не злосчастную глупую историю с солдатской книжкой и не тот факт, что Борис погиб в катастрофе на шахте,